Что указывает или что доказывает существование Всевышнего Аллаха? Самое лучшее, что указывает на существование Всевышнего Аллаха, это коран Потому что коран нам приказывает, чтобы мы размышляли над знамениями Аллаха в природе, окружающей нас, среде и в нас самих. Всевышний Аллах приводит самый сильный аргумент для всего человечества, сказав всего лишь один аят. Всевышний Аллах обращается к людям, сказав, «Амхулику мин вайри ин» «Амхумуль халикун». То есть, неужели они созданы без ничего, или они сами являются творцами? У Бухари у Муслима приводится хадис Джубайра ибн Мутаима. Он сказал, «Однажды я услышал пророка, салаллаху алейхи вассалям, читающего Суру Тур во время молитвы. И когда он дошел до слов Всевышнего Аллаха, «Амхумуль ам халикун, амхумуль халикун самавати валь арда балля юкинун». То есть, или они сотворены из ничего, или они сами являются творцами. Или они сотворили небеса и землю, нет, они не знают верно. Или у них есть сокровищница твоего Господа, или они управителя, и тот человек. То есть, этот сахаби, этот сподвижник, сказал, когда я услышал эти слова, мое сердце чуть не разорвалось. Здесь задается вопрос. С чего я взял или почему ученые привели этот аят и назвали его самым сильным аргументом, который приводит Всевышний Аллах Субхан, Аталя, в доказательство его существования. Все мы люди. Если я спрошу, чем мы отличаемся от животного, все мы скажем, что мы отличаемся нашим разумом. И я приведу три правила. И думаю, человек, у которого есть хотя бы один грамм разума, этот человек сразу же скажет «Ля Илях после того, как слышит, услышит эти три правила. Какой бы он религии не придерживался, конечно, с условием, чтобы он не проявил высокомерие и не сказал, что я нашел своих отцов на том, на чем нашел, и буду следовать этому. Первое правило. Каждый здравомыслящий человек согласится с тем, что у каждого действия есть действующее лицо. То есть, какое бы действие на земле не происходило, у него есть Действующее лицо. Например, сейчас я скажу, что здесь само по себе появится 100 килограмм апельсинов. На что вы сразу же скажете, клемся, аллахом у этого человека не хватает. Значит, для того, чтобы появились эти апельсины, должен быть кто-то, кто принесет эти апельсины. Иначе они не могут появиться. Поэтому Всевышний Аллах, Атали, когда говорит людям, Амхулику Минвай Ришаин. Или они созданы без ничего, то есть сами по себе появились. Амхумуль Халикун, или они сами создатели. Всевышний Аллах говорит, Амхулику Минвай Ришаин, или они сами по себе появились. Если человек скажет да, то мы его сразу же обвиним в том, что у него не все в порядке. Так же, как вы меня обвините, если я вам скажу, что здесь само по себе появится 100 килограмм апельсинов. Хорошо. Амгумуль Халикун, Сивышнялас спрашивает, или они сами себя создали? Если я вам скажу, нет, апельсины сами по себе не появились. Нет, они сами себе приказали появиться. Если вы мне также скажете, точно, точно, у этого человека что-то ненормально. Значит, тот человек, который говорит, что люди появились сами по себе, не все у него в порядке. Значит, нельзя отвечать на этот вопрос, что они появились сами по себе. Тот, кто скажет, что они создали сами себя, как вас спросил, амгум уль-халикун, или они не создали сами себя? Это тоже невозможно. Остается третий ответ, и это верный ответ, у них есть Создатель. Потому что мы сказали, правило, у каждого действия есть действующее лицо. И само по себе ничего не бывает. Значит, я думаю, человек, который задумается над этим правилом, сразу же поймет, что просто так ничего появиться не может. И Я думаю, все люди, все нормальные люди с этим согласны. Перейдем ко второму правилу. Значит, Первое правило у нас было, что у каждого действия есть действующее лицо. Второе правило действие является зеркалом силы и мощи того, кто совершает эти действия, и также указывает на некоторые качества того, кто совершает эти действия. То есть мы договорились, что эти апельсины кто-то сюда принес. Теперь мы через это можем определить силу и мощь того, кто принес эти апельсины. То есть мы посмотрим 100 кг апельсинов. 100 килограмм апельсинов Нелегко поднять Значит, что у этого человека, наверное, есть машина Также апельсин сейчас стоит, допустим, 2 рубля 100 килограмм Значит, что у этого человека было с собой 200 рублей Третий человек знал, где продаются эти апельсины И так далее, и так прочее То есть многие-многие-многие качества мы можем определить по этому действию Правильно же? Я думаю, что любой человек со мной согласится И третье правило Вы не упускайте, храните все это в голове Третье правило, что нельзя приписывать какое-то действие тому, кто не в силах совершить это действие. Опять вернемся к нашим апельсинам. Кто-то сюда принес апельсины, все мы согласились. Однако кто-то эти скажет, эти апельсины принес один мальчик, его описание, ему два года и так далее. Просто-напросто мы скажем, это невозможно, потому что ребенок, которому два года, никак не может сюда принести апельсины. Весом 100 килограмм. Значит, у нас есть три правила. Первое, у каждого действия есть действующее лицо. Второе правило, каждое действие указывает на силу и мощь того, кто совершает это действие, и также указывает на некоторые качества того, кто совершает эти действия. И третье, нельзя приписывать какое-то действие тому, кто не в силах совершать этого. Давайте теперь посмотрим, как Всевышний Аллах, Пан через три эти правила обращается к людям. Субханаллах Задумайтесь над красотой тихаятов. Всевышний Аллах спа говорит Кули льхамду лилля Ва стофа Аллаху хайрун аммату шрикун Скажи Хвала Аллаху и мир его рабам Которых он избрал То есть единобожников А Аллах лучше или то что вы предаете ему в сотоварищи Амман халафа сама кто создал небеса землю, и не звел вам с неба воду, затем мы вырастили этой водой сады, обладающей прекрасным видом, и вы не были в состоянии вырастить дерево даже. Разве это сделал какой-то Бог помимо Аллаха? Поистине они люди, уклоняющиеся. Значит, появлению земли и неба причиной стал Всевышний Аллах. Так как мы сказали, у каждого действия есть действующее лицо. Если есть небеса и земля, значит, у них есть Создатель. Действие является зеркалом силы и мощи того, кто совершает эти действия. Как мы сказали, Всевышний Аллах сказал... «Он не послал для вас воду с небес». «И вырастили мы этой водой сады, обладающие прекрасным видом». «Вы не могли даже вырастить одно дерево». То есть второе правило, мы сказали, что действие является признаком или зеркалом силы и мощи того, кто совершает эти действия. Тот, кто создал небо и землю. Тот, кто не спасылает нам дождь, тот, кто выращивает для нас сады. Какой он обладает мощью? Какой он обладает силой? Задумайтесь над этим. И Всевышний Аллах говорит, вы даже не могли вырастить одного дерева. Кто бы был, будь то ангел, будь то пророк, будь то святой, будь то Иисус, сын Мария, будь то Будда, какой бы... Из богов, которым вы не поклоняетесь, каким бы созданием, кого бы вы ни называли, даже оно не может вырастить дерево. Почему? Потому что Всевышний Аллах, Аллаху обращается к нам в другом аяте и говорит, «А фараайтум матахрусун, а антум тазраунагу, Не видели ли вы то, что вы сажаете? Вы ли выращиваете растение, или мы выращиваем его? Вопрос. Кто-то скажет, да, деревья выросли от того, что мы посадили семена. Хорошо, я тебя спрошу». Ты всего лишь посадил семечко. А кто его вырастил? Кто вытащил из этого семечка росток? Развитый залез в землю, открыл своими руками семечко и начал вытягивать росток? Или Всевышний Аллах спа, Наталь, вытащил этот росток? Задумывайтесь над этими аятами. субханала Поистине Всевышний Аллах спа, сказал Поистине в создании небес и земли знамение для тех, кто обладает разумом. Поэтому тот, у кого есть разум, пускай задумается. То есть мы видим в этом аяте, как Всевышний Аллах Пану доказывает нам через третье правило, у каждого создания, у каждого действия есть действующее лицо, что каждое действие указывает на силу и мощь того, кто совершил это действие, и указывает на некоторые качества того, кто совершает эти действия. И третье, нельзя приписывать какое-то действие тому, кто не в силах совершать его. Однако мы не ограничимся только на этом аяте, Продолжим аяты из этой же суры, чтобы мы, теперь узнав эти три правила, задумались над аятами. И коран субханаллах, нам приказано задумываться над ним, как Всевышний Аллах сказал, да тадаббаруналь Кур'ан». Неужели они не задумываются над Кур'аном? Почему мы не задумаемся над Кур'аном? Так как задумывались над ним сахабы, сподвижники пророка. Как они любили коран Почему они любили коран Потому что они задумывались над его аятами. Продолжим дальше, что Всевышний Аллах Суспану говорит. То есть объясняйте три правила. А кто сделал землю твердой? И устроил в ее расщелинах каналы, и устроил для нее прочь настоящие горы, и устроил между двумя морями преграду? Разве какой-то другой Бог помимо Аллаха? Да, поистине большинство из них не знает. А кто отвечает нуждающемуся, когда он взывает к Нему, то есть к Аллаху, и удаляет зло, и делает вас наместниками на земле? Разве это какой-то другой Бог помимо Аллаха? Поистине мало вы вспоминаете. альбах, А кто ведет вас во мраке, суши и море, и кто посылает вам ветра радостной вестью перед своей милостью? Разве какой-то Бог, кроме Аллаха, превыше Аллаха, а потом возвращает Его. То есть, после того, как Аллах сотворил нас, и мы умрем. Потом Он заново нас воскресит. И кто питает вас небо и земли? Кто нам дает питание? Разве какой-то Бог, кроме Аллаха? Скажи, давайте ваши доказательства, если вы правдивы. То есть, тот, кто скажет, меня кормит Иисус. Тот, кто скажет, меня кормит такой-такой святой. Тот, кто скажет что-то другое. Всевышний Аллах ему обращается и говорит, Куль хату бурганакум ин кунтум садикин. Скажи.